Санкт-Петербургский государственный университет на правах рукописи. Калинин Иван Владимирович Трево медиатекст в современной российской журналистике на примере глянцевых журналов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-Петербург, 2019 год. Оглавление. Введение. Глава 1. Трево медиатекст в культурно-историческом аспекте. Теоретические подходы к изучению текста о путешествии и его свойства. Генезис тревел-медиатекста. Организаторская функция тревел-медиатекста в журналах начала 20 века. Глава 2. Тревел-медиатекст в современной российской журналистике. Становление тревел-журналистики в 1990-2000-е годы. Системы образующие факторы. Тревел-медиатекст в аудиовизуальных и интернет-смедиа. Трэвел требовал шоу на телевидении. Специфика трэвел у меня текста на радио. Трэвел медиатекст в пространстве социальных сетей и видеоблогов. Трэвел медиатекст в печатных СМИ. Трэвел тематика в российских газетах. Проблемно-политический текст о другой стране в журнале Травелоги. Рекламные интенции в трэвел медиатексте лайфстайл журнала. Требовал медея текст туристического журнала на примере National Geographic Traveler и Condé Nast Traveler. В заключение список источников, список исследований, приложение 1 предметное интервью с журналистом издания Geo, Geo Traveler, писателем Григорием Кубатьяном. Приложение 2 предметное интервью с Дарьей Петрягиной, редактором интернет-сайта журнала National Geographic Traveler. Приложение 3. Предметное интервью с Надеждой Сахаровой, редактором интернет-сайта журнала Condé Nast Traveler. Приложение 4. Предметное интервью с Анастасией Лебезовой, арт-директором туристического журнала Voyage. Приложение 5. Предметное интервью с Константином Сацковым, журналистом Travel канала Пятница, креативным продюсером 5-го канала и менеджером контента российской версии канала Discovery. Приложение 6. Интервью с редактором журнала Geo Владимиром Есиповым. Интервьюер автор YouTube-канала Илья Табаченко.